Глава 4. Через горы и под горами Горам вело множество троп, а через горы — множество перевалов. Но тропы в основном были дикие, неверные, и заводили они или в тупик, или вообще никуда. А перевалы и того хуже. На них кишела тьма злобной нечисти, и творились ужасные вещи. Впрочем, Путники не плутали, спасибо Элронду за совет и Гэндальфу за его памятливость. Они поднимались по верной тропе к верному перевалу. День за днём, выбравшись из долины и оставив позади последнюю приветную обитель, они поднимались в гору. Дорога вела вверх и вверх и вверх. Это был нелёгкий путь, опасный путь, извилистая тропа, неторная, И, долгая. и вот однажды, оглянувшись, они увидели землю, которую покинули. Увидели всю, от края до края. И далеко-далеко на западе, там, где мир терялся в голубоватой дымке, там Бильба знал, где-то там лежало милое сердцу хоббитание, где-то там ждала своего хозяина уютная норка. Он поёжился. Было жутко холодно, завывал ветер. Порой со склонов срывались валуны, вытопленные снега полдневным солнцем. Огромные камни то проносились со свистом между путниками, то пролетали над самыми их головами, и тогда все испуганно вздрагивали. Ночи тоже не приносили покоя. Петь и даже громко разговаривать никто не отваживался. Горное эхо разносилось на многие мили окрест и чудилось, что царящей вокруг тишине не по нраву чежеродные звуки, ведь привыкла она разве что к журчанию воды, доквою ветра и грохоту камнепадов. «А внизу ещё лето», — подумалась Бильба, «сенокос, праздники. Прежде чем мы перевалим через горы, там у нас уже поспеют ягоды». Мысли гномов были ничуть не веселее. Все приуныли, хотя, когда прощали с Элрондом, были радостны. Частенько поминали они свои планы, казавшиеся теперь несбыточными. Сходу перебраться через мглистые горы и двинуться прямиком к одинокой горе. Гномы рассчитывали достичь цели путешествия к первой осенней луне. «Может, это будет как раз день Дарина?» — говорили они а Гэндальф, слушая их, качал головой, но помалкивал. Он-то знал, сколько опасностей ждёт их на пути, сколько всяких злобных тварей появилось в глухоманне с тех пор, как драконы изгнали оттуда людей, а гоблины сумели проникнуть в пещеры мории. Мудрым магам и добрым друзьям вроде Элронда хорошо известно, что глухоманье очень даже просто может расстроить самый удачный план — А мага мудрее Гендельфа и друга надежнее Элранда надо еще поискать. Гендельф знал, что может случиться всякое и догадывался, что мглистые горы с их высоченными пиками и глубокими ущельями давно забывшими о королях Былова так просто путников не пропустят. Его опасения оправдались. Началась буря, да какая там буря! Самый, что ни на есть, настоящий ураган. Когда два могучих ветра сталкиваются на равнине или в речной долине, и то бросает в дрожь. Попробуйте же представить, что творится в горах, когда сходятся в битве стремительные вихри с запада и с востока. Грохочет гром, молнии вонзаются в скалы, сотрясая их до основания. Огромные камни взлетаются в воздух катятся по склонам, разбиваются вдребезги, а ночную тьму вспарывают ослепительные вспышки, вослед которым раздается чудовищный грохот. Бильбо никогда ничего подобного не видел и даже вообразить не мог, что такое бывает. Буря застигла путников в узком ущелье высоко в горах. С одной стороны была почти отвесная каменная стена, а с другой — Затянутая туманом и наверняка бездонная пропасть. Выбирать не приходилось, поэтому заночевали в этом ущелье, укрывшись под выступом скалы. Хоббит закутался в одеяло, но всё равно дрожал с головы до ног от холода и от страха. При вспышках молнии он видел каменных великанов, которые, откровенно радуясь непогоде, затеяли игру, Швыряли друг в друга громадные валуны, Ловили их и бросали вниз На невидимые в темноте деревья, Где они разбивались в дребезги. Буря разгулялась не на шутку. Ветер задул резкими порывами, Хлынул дождь, забарабанил по скале град. Вскоре все вымокли до нитки, Пони опустили головы, поджали хвосты И только испуганно ржали а великаны громко вопили и гоготали. Казалось, они потешаются над промокшими и продрогшими путниками. «Худо дело!» — мрачно промолвил Торин. «Нас или сдует, или затопит, если раньше не спепелит молний. А не то еще великаны заметят и решат, что мы вполне сойдем за мячики. Коля, знаешь местечко получше, отведи нас туда». — раздражённо бросил Гэндальф. — А коли нет, так нечего ворчать. Перепалка завершилась тем, что Фили и Кили, как самые молодые, лет на пятьдесят моложе прочих гномов, и самые зоркие, отправились искать укрытие понадёжнее. Им было не привыкать к подобным поручениям. Вы, конечно же, понимаете, что посылать на разведку Бильба не имело ни малейшего смысла. Кто ищет — «Тот всегда найдёт», — приблизительно так высказался Торин, напутствуя молодых гномов. «Но учтите», — прибавил он, — «находишь обычно не то, что искал». И как в скором времени выяснилось, напутствие Торина оказалось пророческим. Разведчики вернулись быстро, приползли и цепляясь за камни, чтобы не сдуло в пропасть. «Мы нашли пещеру», — выпалили они в один голос, — «совсем рядом». Там сухо и просторно, мы все поместимся, даже пони». «Вы хорошо её осмотрели?» спросил Мак, отлично знавший, что горные пещеры редко бывают бесхозными. «А как же?» — откликнулись Филли и Килли. «Она не слишком большая и не слишком глубокая, но места в ней хватит всем. Честно говоря, разведчики вряд ли успели обследовать пещеру как следует, уж очень недолго они отсутствовали». Но путники настолько продрогли, что им было не до осторожности. А между тем, когда имеешь дело с пещерой, самое главное — выяснить, насколько она глубока, куда ведёт и не живёт ли там кто. Все кое-как поднялись и потащились по тропе, волоча за собой упирающихся пони. Натужно ревел ветер, свирепо грохотал гром. По счастью, Идти было недалеко, до скалы, возвышавшейся чуть в стороне от тропинки. Обойдя её, путники увидели тёмное отверстие, широкое ровно настолько, чтобы в него могли протиснуться пони без сёдел и без поклажи. Все забрались внутрь. Это было просто великолепно. Наконец-то укрыться от ливня с градом и от великанов с их каменюками». Один лишь Гэндальф не утратил благоразумия. Он засветил свой посох, как в тот далёкий день в норе Бильбо, и заставил компанию тщательно осмотреть пещеру. Она была не то чтобы маленькой, вполне подходящего размера. В ней имелось несколько уютных закутков, а главное — под ногами сухо и с потолка за шиворот не капает. Мокрые, продрогшие пони Радовались перемене ничуть не меньше своих хозяев. Их отвели подальше от входа и оставили в укромном уголке. Глоинсоинам собрались развести костер, чтобы согреться и высушить одежду, но маг запретил. Поэтому путники попросту переоделись в сухое, а мокрое разложили на полу пещеры. Затем расстелили одеяло, вынули трубки и закурили. Гэндальф развлекался, окрашивал кольца дыма в разные цвета и заставлял танцевать под сводом. Они ненастье забыли, завязался разговор. Обсуждали, что каждый сделает с причитающейся ему долей сокровищ, на что ее пустят. То, что сокровища будут добыты, казалось само собой разумеющимся. Мало-помалу начали засыпать. И никто из компании не догадывался, что больше не будет у них ни пони, ни дорожных котомок, ни мешков с инструментами. Словом, ничего из того, что было у них до сих пор. Хорошо еще, что в эту ночь с ними был маленький Бильбо. Хоббит долго не мог заснуть, а когда все же задремал, ему привиделся ужасный сон будто трещина в стене, в дальнем конце пещеры стала вдруг расширяться, становясь все больше и больше. И будто он настолько испугался, что не посмел даже пискнуть, лежал досмотрел. Затем пол пещеры словно накренился, и бильба заскользил, падая невесть куда. Хоббит вздрогнул и понял, что это не сон. В дальнем конце пещеры и вправду разверзлась дыра, в которой на глазах Бильба исчезает хвост последнего пони. Он завопил так громко, как может вопить только хоббит. А такого крика, ручаюсь, вам слышать не доводилось. И тут из дыры полезли гоблины, огромные, дюжие, отвратительные гоблины. Их было по меньшей мере шестеро на каждого гнома, а двое накинулись на Бильбо. Прежде чем кто-либо успел шевельнуться, гоблины схватили пленников и потащили в дыру. Враги застали врасплох всех, всех, кроме Гэндальфа. Мак пробудился от вопля Бильба и мгновенно все понял. Едва гоблины бросились к нему, пещеру озарила ослепительно яркая вспышка, словно сверкнула молния, Запахло порохом, и несколько гоблинов пала замертво. Трещина с грохотом сомкнулась. Бильба с гномами очутились за стеной. «А где же Гэндальф?» — спросите вы. Этого не знали ни пленники, ни налетчики, которые, впрочем, не имели ни малейшего желания разыскивать чародея. Они, не мешкая, двинулись по вырубленному в скале проходу котором было так темно, что хоть глаз выколи. В такой темноте могут жить одни лишь горные гоблины. Подземные коридоры сходились и расходились, пересекались под всевозможными углами во всех направлениях, но гоблины знали свой путь, как вы, дорогу до почты. Всё ниже и ниже, всё глубже и глубже. Становилось нестерпимо жарко. Грубые гоблины немилосердно щипались, фыркали и мерзко гоготали. Хоббиту было страшно, страшнее даже, чем тогда, когда его схватил за шиворот тролль. Он вновь пожалел о своей прометчивости. Оказаться бы сейчас в уютной норке на круче. Впереди замерцал алый огонь. Гоблины загорланили песню, Отбивая такт своими плоскими лапами И встряхивая пленников. хрум хруп гоблин груб, Граб-гробь, дроби-дробь, Вниз-вниз, заждались, Там вас, мил друг, Кряк-бряк, да как шмяк, Ключ-замок, дверь-порог, Плеть-клеть, гляди-впредь, Дам в глаз Мил друг, вам и впредь будет плеть. Набегу, обожгу, у меня чтоб не гугу, -гу. Вас тут ждут труд да труд, Чтобы гоблин жил, чтобы гоблин не тужил. Вниз во мрак, вот так, в самый раз, мил друг. Звучало это поистине ужасающе, особенно хрум-хруп и кряк-бряк. Это вторило гнусному смеху гоблинов. Потом эти лиходеи вытащили кнуты, хлысть, свисть, и велели пленникам бежать бегом, и гномы не раз и не два отведали по дороге гоблинского кнута. Наконец достигли громадные пещеры, посредине которой пылал костер. На стенах чадили факелы. В углу стояли пони, Поодаль валялись мешки и котомки, разграбленные, вывернутые, что называется, наизнанку. По правде сказать, своих пони и того крепкого белого конька, которого элранд подарил Гэндальфу, пленники, как это ни жаль, видели в последний раз. Ведь гоблины всегда голодны и охотно едят лошадей, пони, ослов, и не только их. Бррр гоблином в пещере было полным-полно. Завидев гномов, позади которых ковылял несчастный Бильбо, они загоготали, затопали и захлопали, а гоблины-надсмотрщики завыли и защелкали кнутами. Пленников согнали в кучу, надели на них ручные кандалы, потом обмотали всех одной веревкой и поволокли в самый темный угол пещеры. Там восседал на большом плоском камне омерзительный гоблин с огромной головой. Вокруг него стояли другие, вооружённые топорами или кривыми мечами, излюбленным оружием гоблинов. Да, ныне гоблины уже не те, что прежде. Они стали злы и жестоки, их сердца зачерствели. А когда-то... Они были искусными мастерами, и никто не мог сравниться с ними в умении рыть подземные ходы. Молоты, мечи, топоры, кинжалы, кирки, гонги, а также пыточные инструменты они великолепно ковали сами или заставляли ковать своих рабов, которые быстро умирали под землей от нехватки воздуха и от жажды. Может быть, Именно гоблины изобрели машины, поколебавшие устои мира, в особенности машины для убийства. В конце концов, им всегда нравились колеса, двигатели и взрывы. Грязнули и неряхи, они не всячески отлынивали от работы, заставляя трудиться на себя своих пленников. Гномов гоблины ненавидели не то, чтобы так уж сильно, скажем прямо, не сильнее, нежели всех остальных. Среди гномов попадались и такие, кто сумел заключить с гоблинами союз. Но вот род Торина они поклялись истребить еще давно, во времена войны, о которой уже упоминалось. Вдобавок, гоблинам было все равно, кого хватать, лишь бы жертвы не сопротивлялись. «Кто эти жалкие твари?» – осведомился Верховный Гоблин. «Гномы?» «И этот?» Один из надсмотрщиков дернул за веревку, и Бильбо рухнул на колени. «Прятались у парадного входа. Там мы их и взяли». «Интересно...» Верховный гоблин повернулся к Торину. «Что все это означает? Небось, вы вынюхивать, явились, а? Подслушивали да подглядывали? Та, да, те гнусные. Хотели нас ограбить. Уж я знаю вас, убийцы, приятелей эльфов» чего молчишь?» «Меня зовут Торин», — сурово произнес дубовый щит. «Все свои домыслы можешь оставить при себе. Мы просто укрылись от бури в пещере и вовсе не собирались подглядывать за гоблинами. Нам это ни к чему. У нас другие дела». «Рассказывай», — верховный гоблин презрительно хмыкнул. «Как вы вообще оказались в горах и куда идете?» Ну-ка отвечай, всю правду не увиливай, Хотя это тебе вряд ли поможет Торин дубовый щит. Я и так уже слишком много знаю о твоем жалком племени. но уали мое любопытство, а коли обманешь, пеняй на себя. Мы идем навестить наших родичей, наших племянников, братьев и сестер и всех остальных. «Они живут на восточных склонах сих гостеприимных гор», — сказал Торин, чуть помедлив. «Ведь ясно было, что правду нельзя говорить ни в коем случае». «Врет он, о все ужаснейший», — вмешался надсмотрчик. «Мы вежливо пригласили их спуститься с нами, и тут, в пещере, сверкнула молния, и наши товарищи попадали замертво». А еще он не объяснил, откуда у него вот это. И гоблин показал своему главарю меч из логова троллей. Верховный гоблин взвыл от ярости, а все прочие заскрежетали зубами, застучали в щиты и затопали ногами. Они сразу узнали клинок, сразивший сотни гоблинов в те времена, когда кудесники-эльфы из Гандалина осаждали вражеские крепости. Эльфы именовали меч Оркрестом, то есть гоблиносёком, а гоблины называли его просто кусачом. Они ненавидели лютой ненавистью и сам меч, и всех, кто им владел. — Убийцы и дружки эльфов! — завопил верховный гоблин. — Бей их, кусай, рви! брось их в темнице к змеям, и да не увидят они вовек света! Он так разъярился что спрыгнул со своего трона и ринулся на Торина, широко разинув пасть. Вдруг в пещере погасли все факелы, громадный костер потух, на его месте возник столб голубого светящегося дыма, поднимавшегося к потолку и рассыпавшего вокруг белые искры. Вопли, виск, лепет, вой, рык, всхлипы и проклятия, которыми огласилась пещера — не поддаются никакому описанию. Даже если поджаривать живьем на медленном огне сотню-другую диких кошек или волков, и то получится не так громко. Искры прожигали гоблинов насквозь. Густой дым не позволял им что-либо разглядеть. Скоро все попадали друг на дружку и, точно обезумев, принялись кататься по полу, пинаться и кусаться. И тут... Лезвие Оркреста в лапах стражника налилось светом. На глазах Бильбо из мрака возник ещё один меч, и мерцающее лезвие пронзило верховного гоблина, застывшего в изумлении возле трона. Главарь рухнул, как подкошенный, а его охранники, спасаясь от клинка, с воплями скрылись во мраке. Меч потускнел. «Идите за мной!» — велел суровый голос. И Бильба, прежде чем понял, что, собственно, происходит, уже мчался, как угорелый за гномами, по подземному коридору, а крики гоблинов постепенно затихали в отдалении. «Скорее! Скорее!» — подгонял голос. «Вот-вот зажгут факелы!» «Я сейчас!» Дори, бежавший впереди Бильба, остановился, подождал хоббита, заставил его забраться к себе на закорке и кинулся следом за остальными. Кандалы позвякивали, гномы часто спотыкались и падали, ведь руки у них были скованы, и хвататься за стены, чтобы сохранить равновесие, было нечем. Остановились нескоро, лишь когда очутились в самом сердце горы. Гэндальф засветил свой посох Разумеется, это был Гэндальф, как всегда, подоспевший на выручку вовремя. Впрочем, выяснять, откуда он взялся, было некогда. Меч в руке мага мерцал холодным голубоватым светом, гоблины были где-то поблизости. Тем же самым клинком, которым сразил верховного гоблина владыку подземелья, Гэндальф рассёк оковы на руках гномов. Этот меч, как вы помните... Звался Гламдринг, то есть Вражемолот. Гоблины называли его Била и ненавидели даже сильнее кусача, если такое возможно. Гэндальф с поклоном протянул Торину Оркрист. Воспользовавшись суматохой, Мак вырвал клинок у одного из захваченных паникой гоблинов. Вообще Гэндальф позаботился о многом, и не его вина, что гномам и хоббиту Пришлось пережить несколько неприятных минут. «Все тут?» – спросил маг. «Поглядим. Торин раз, так, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Где Фили и Кили? А, вот они. Двенадцать, тринадцать, и господин Торбин с четырнадцатой. Великолепно! Могло быть или гораздо хуже, или гораздо лучше. Пони сгинули, еда тоже». Мы не знаем, где находимся и в какую сторону идти. А за спиной у нас орда разъяренных гоблинов. Ладно, пошли. Они двинулись наугад. Довольно скоро послышался топот множества ног. Гоблины оправились от изумления и пустились в погоню. Путники ускорили шаг, и бедный Бильбо сразу же отстал. Его снова посадили на закорки и понесли, передавая по очереди друг другу. Но гоблины настигали гномов. Они лучше знали дорогу, потому что сами рыли эти пещеры и были вдобавок просто вне себя от ярости. Злобные крики доносились отовсюду. Топот ног слышался совсем уже близко, на стенах замерцали отблески от горящих факелов. Гномы смертельно устали, но продолжали бежать. «И зачем только я пошёл с вами?» — простонал господин Торбинс, подскакивая на спине у Бомбура. «И зачем только я тащу на себе этого треклятого хоббита?» — в тон ему отозвался Бомбур. Толстяка шатала, он был весь мокрый от пота. Гэндальф и Торин, пропустив остальных вперёд, обнажили клинки. «По очереди!» — крикнул Мак, «Давай, Торин!» Гоблины с громкими криками вывалились из-за угла, и напоролись на Оркрист с гламдрингом, клинки холодно мерцали. Первые из преследователей выронили факелы и упали мёртвыми. Прочие попятились, но сзади на них наседали. Всё смешалось. Под вопли «Кусач! Била!» Гоблины развернулись и, топча друг друга, бросились вспять. Совсем не скоро отважились они вернуться. К тому времени гномы успели уйти далеко. Тогда гоблины потушили факелы и отправили на разведку самых своих быстрых и зорких товарищей. Те натянули мягкие башмаки и двинулись по коридорам бесшумнее летучих мышей. И ни Бильбо, ни гномы, ни даже Гэндальф ничего не заподозрили, ничего не услышали и не увидели. А гоблины, кравшиеся во мраке, Заметили своих обидчиков издалека, ибо маг зажёг на конце посоха огонёк, чтобы освещать дорогу. И вот тогда-то Дори, который как раз опять тащил на закорках хоббита, вскрикнул и упал. В полумраке его схватили за ногу. Бильбо скатился на пол, ударился головой о камень и перестал что-либо чувствовать». Глава пятая. Загадки во мраке. Открыв глаза, Бильба ровным счётом ничего не увидел, ни сги, и не услышал ни звука. Только представьте весь ужас маленького хоббита. Ничего не видно, ничего не слышно. Ясно лишь одно — он по-прежнему в подземелье. Бильба кое-как приподнялся, И на четвереньках пополз куда-то наугад. Полз и полз, пока не уперся в стену. Ну и дела. Ни гоблинов, ни гномов. И куда все подевались? В какую сторону надо двигаться, чтобы выбраться на волю? Хоббит не имел ни малейшего понятия. Голова кружилась. Собравшись силами, он пополз дальше по коридору, а вось куда-нибудь да приползет и вдруг его пальцы нащупали на полу нечто круглое и холодное, металлическое колечко. Бильбо сунул находку в карман, так, на всякий случай, откуда ему было знать, что это за колечко и какой от него может быть прок. Потом, когда устал ползти, уселся и долго сидел в темноте, подавленный случившимся, и совершенно сбитый с толку. Ему виделось, будто он жарит у себя на кухне бекон с яичницей. Очень уж хотелось кушать, ну просто сил нет, как хотелось. Но не кушать, ни даже перекусить было нечем, и Бильбо понял, что на сей раз дела обстоят и вправду худо. Он никак не мог решить, что же ему делать дальше. Никак не мог понять, что вообще происходит и почему его бросили одного, а еще, почему его не схватили гоблины и от чего так болит голова. Некоторое время спустя хоббит пошарил по карманам и нащупал трубку. Цела. И на том спасибо. Отыскался и кисет с табаком, совсем хорошо. Но спичек в карманах не оказалось. И Бильба приуныл. Однако, размыслив здраво, он сказал сам себе, что переживать не стоит, ведь на огонек спички, на аромат табачка могут пожаловать какие-нибудь гнусные твари, которые наверняка водятся в этом жутком подземелье. И тут рука хоббита нащупала рукоять меча, того самого кинжала, который Бильбо позаимствовал в логове троллей. К счастью, гоблины не обыскивали пленников, а потому кинжал не отобрали. Хоббит обнажил клинок, тот тускло замерцал. «Выходит, тоже непростой, — подумал Бильбо, — тоже эльфийский. Раз он светится тускло, значит, поблизости гоблинов нет» но они не так уж далеко. Он слегка приободрился. Не каждый может похвастаться тем, что у него есть эльфийский клинок, выкованный в незапамятные времена в легендарном гандалине. Вдобавок Бильбо успел заметить, что гоблины боятся таких клинков. «Куда дальше?» – бормотал хоббит себе под нос. «Назад? А какой смысл? Свернуть здесь некуда». Тогда вперёд пошли, дружище. С этими словами он встал и двинулся во мрак. Одну руку с мечом он выставил вперёд, а другой держался за стену. Сердце его бешено колотилось. Есть такое выражение — «попасть в просак». Так вот, Бильбо Торбинс как раз в него и попал. Впрочем, будь на его месте человек — Человеку пришлось бы еще хуже. Ветростам хоббиты гораздо меньше нас с вами. И пускай их норы светлее и просторнее гоблиновых пещер, им не привыкать под землей. И дорогу они находят без труда, особенно когда голова ясная, когда крепко стоишь на ногах, почти не спотыкаешься и уж тем более, когда не падаешь. А еще хоббиты владеют древней мудростью о которой люди давным-давно забыли, если вообще имели о ней представление. Однако мне не хотелось бы очутиться на месте господина Торбенса. Ход казался бесконечным. Он вел вниз и, если не считать одного-двух поворотов, вел в одном и том же направлении. Вот тусклый свет кинжала выхватил из мрака боковые коридоры, и хоббит — постарался побыстрее проскочить мимо них, а вдруг оттуда вылезут гоблины или ещё более жуткие твари. Порой раздавался шелест крыльев, это над головой бильба пролетали летучие мыши. Поначалу хоббит пугался, но мало-помалу привык и уже не обращал на них внимания. Он смертельно устал, но не смел остановиться и передохнуть, а потому брел все дальше и дальше, неведомо куда. Никогда в жизни ему не доводилось столько проходить за раз. И вдруг нога Бильба угодила в ледяную воду. Уф. Хоббит выдернул ногу и замер в нерешительности. То ли это лужа, то ли подземная речка, а может, глубокое озеро. Меч едва светился. Бильба затаил дыхание и прислушался. С невидимого свода пещеры падали в воду капли, других звуков не было. Выходит, не река, скорее уж озеро. По правде сказать, разница небольшая. Пловец Бильба никудышный. Вдобавок ему живо представились гнусные скользкие твари с выпученными глазищами. Стоит только сунуться в воду, Они тут же на тебя кинутся. Ходили слухи, что в горных подземельях обитают диковинные существа, чьи предки затаились во мраке много лет назад, когда им опротивил солнечный свет. Отчасти эти слухи были справедливы. Даже в пещерах, обжитых гоблинами, встречались такие твари, о существовании которых не подозревали и сами гоблины. Вообще-то, эти самые твари обитали в подземельях от начала времен. Гоблины всего-навсего бесцеремонно захватили их пещеры, а потом соединили проходами. На каменистом островке посреди озера, широкого, глубокого и холоднющего, жил старый голум, маленький и скользкий, как рыба. Не знаю, кто он такой и откуда взялся, просто голум чёрный как ночь, и только на его изнемождённом лице светились большие глаза на выкоте. У него была лодка, в которой он плавал по озеру, загребая вместо весел лапами. Он прекрасно видел в темноте и потому ловил рыбу не на удочку, а руками, ловко выхватывал её из воды своими длинными пальцами. Мясо он тоже не брезговал, и охотно поедал гоблинов, которые иногда забредали к озеру. А на озеро это они наткнулись случайно, копая очередной ход. Но далеко от воды голум не отходил, чтобы не попасться. Гоблины же словно чуяли, что озеро таит в себе угрозу, и старались туда не ходить, если, конечно, не пошлет кого верховный гоблин, которому вдруг приспичит поесть свежие рыбки но обычно его ожидало разочарование. Ни тебе рыбы, ни даже нерадивого добытчика, на котором можно было бы сорвать гнев. Голум уже давно заметил Бильбо, углядел его своими глазами-плошками и долго гадал, что это за коротышка. Вроде не гном, да и на гоблина совсем не похож. В конце концов он забрался в лодку и направил ее к берегу. Бильбо между тем сел и задумался. Вдруг из темноты донесся шепот. «Как нам повезло, моя прелесть! Вот и обед, вкусный обед, Кохл!» На последнем слове в горле голума ужасно забулькало и заклокотало. Вот откуда взялось его прозвище а сам себя он всегда именовал «Моя прелесть». Услыхав этот шепот и увидев во мраке огромные светящиеся глаза, хоббит едва не лишился чувств. «Кто ты?» — пропищал он, выставляя перед собой кинжал. «Пусть он сначала скажет, кто он такой, моя прелесть!» — прошепел голум. У него была такая манера, разговаривая, обращаться только к себе, словно никого другого и вовсе не существовало. Бильбо повезло, что голум был не слишком голоден. Как следует, проголодавшись, тот сперва душил свою жертву, а уж потом начинал задавать вопросы. «Бильбо Торбинс, к вашим услугам. Я потерял гномов и мага, Сбился с дороги, заблудился, не знаю, куда попал, да и знать не желаю. Мне бы только выбраться отсюда. А что это у него в руке, моя прелесть? Полюбопытствовал Голум, неодобрительно поглядывая на меч. Клинок из гандалина, ответил Хоббит. Шшш. Голум сделался ужасно вежливым. «Может, поболтаем с ним, моя прелесть? Может, он любит загадки и сыграет с нами?» Дружелюбие Голума было притворным. Он всего лишь тянул время, надеясь вызнать, давно ли Бильбо отбился от своих спутников и умеет ли драться мечом. А игра в загадки была единственным развлечением Голума. Он играл в нее еще со своими друзьями, В те времена, когда были у него друзья, когда он еще не боялся света и жил не под землей. «Конечно, сыграет!» Бильбо тоже решил не торопить события. «Кто ее знает, эту тварь?» «Откажешься?» А она обидится и накинется. «Вы первый!» Прибавил он, ибо сходу на ум загадки не шли. Голум прошипел. «Из земли торчит лес!» Выше всех древес. Поднялся до небес, А сам не растет. Что такое? Ну, это легко, — сказал Бильбо. Гора, конечно. Он говорит легко, Моя прелесть. Злобно прошипел Голум. Ладно, ладно, Мы с ним договоримся. Если прелесть спросит, А он не ответит, «Мы его съедим, моя прелесть!» «А если он спросит, и мы не ответим тогда?» «Чего же он хочет, моя прелесть?» «Тогда мы покажем ему выход!» «Идет», — согласился Хоббит. Трудные загадки никак не вспоминались, а простые тут не годились, иначе не успеешь опомниться, как сожрут. «Тридцать белых же ребят. Из красной норы. Едят, копытами стучат, А все съедят, стоят, молчат. Что такое? Вот что он загадал, Ничего другого в голову не пришло. Загадка была старой, И голум без труда нашел ответ. Старье, старье, прошипел он. Это зубы, моя прелесть, Но у нас их только шесть. И загадал свою загадку. «Без голоса ревет, без крыльев летит, без зубов грызет, без языка говорит». «Сейчас-сейчас», — пробормотал Бильбо. «Что-то подобное он когда-то уже слышал». «А, ветер!» Хоббит так обрадовался, что сразу вспомнил загадку потруднее. «Вот тебе, чудище подземное», — подумал он. «На синем лике ока...» И на зелёном око. И то, и это око Глядятся око в око. Но это низко око, А то высоко око. ш, -ш, -ш. Голум слишком долго прожил под землёй, Чтобы сходу найти ответ. Но Бильбо рано возликовал. В голуме пробудилась память о тех днях, Немыслимо, безмерно давних днях, Когда он жил со своей бабушкой в норе на берегу реки. Ш, -ш, ш Моя прелесть! Это солнце! Гадкое солнце и цветы!» Воспоминания его разозлили. И неудивительно, кому приятно вспоминать о том, как хорошо жилось раньше, о днях менее одиноких, менее тёмных и промозглых. Вдобавок, Голум почувствовал, что уже проголодался. И он решил загадать загадку по заковыристи. «Это неслышимо, это незримо, Это нечуемо, неощутимо. Это над звёздами и под землёй, И в каждом доме, коль дом пустой. начале было, в конце придёт, Жизнь завершит и веселье убьёт». К великой досаде голума Бильбо не замедлил с ответом. «Темнота», — сказал он, даже не почесав затылки, и загадал сам. «Нет у шкатулки ни крышки, ни дна, а все же золотом полна». На взгляд Бильба загадка была совсем простенькой, даром, что он ее слегка изменил. Но для голума она оказалась крепким орешком. Тот долго шипел и кряхтел, что-то шептал себе под нос, но не отвечал. Бильбо решил его поторопить. — Ну, если ваше шипение означает, что ответ — кипящая вода в котелке, то вы ошибаетесь. — Пусть он потерпит, моя прелесть, пусть потерпит. — Ладно, — согласился Бильбо и некоторое время ждал, а потом спросил. — Ну как, вы готовы? Голум неожиданно для себя вспомнил, как разорял птичьи гнезда, как потом усаживался на берегу и учил бабушку высасывать из скорлупы содержимое. «Яйца!» — воскрикнул он. «Птичьи яйца!» Настала его очередь загадывать. «Не дышит, а живёт. Не хочет, а пьёт. холоднее чем лёд. Кольчуга на теле. А на самом деле что это?» Он тоже полагал свою загадку пустяковой, ибо ежедневно питался тем, о чём спрашивал. Но ничего потруднее он припомнить не смог, так озадачил его последний вопрос Бильба. А бедный хоббит призадумался, ведь для него вода и всё, что с ней связано, были не то чтобы тайной тайностью, но чем-то таким, с чем он мало был знаком. Вы, я полагаю, уже догадались, но вам-то легко соображать, Ваши мысли не мутит страх очутиться в брюхе злобной твари с глазами-плошками. Бильбо кошлянул раз-другой, но и это не помогло. Немного подождав, Голум довольно зашипел. — А он вкусный, моя прелесть! Точно вкусный и сочный, и на зубках хрустит. Погодите — Погодите! — взмолился несчастный хоббит. Так нечестно! Я вас вон сколько ждал!» «Пусть поторопится! Пусть поторопится!» Голум полез вон из лодки. Но едва его лапы окунулись в озеро, как из воды выпрыгнула рыбка и упала на ногу Бильба. «Ой!» — вырвалась у хоббита. «Холодная какая!» И тут он понял. «Рыба! Рыба!» — крикнул он. «Это рыба!» Голум разочарованно вздохнул, но времени на переживание у него не было. Бильбо загадал свою загадку: без ног лежит на одной ноге, две ноги сидят рядом на трех, а четыре ноги кое-что получили. Хоббит в торопиях не сообразил, что загадка не слишком подходящая. В другой раз голым возможно и задумался бы, а так как он легко догадался, что без ног это рыба, дальше вообще было просто. Ответ гласил «Рыба на маленьком столике, за столом сидит на табурете человек, а кошка рядом грызет косточки». Угадав, Голум решил, видимо, что пришла пора загадать что-нибудь этакое и прошипел «На свете есть, кто может съесть все, что на свете не наесть? Все, что живет и что цветет, сгрызет железо, сталь сжует». Пожрёт и короля, и двор, и город, и вершины гор. Бильбо погрузился в размышления, стал припоминать всех великанов и людоедов, о которых когда-либо слышал. Нет, ни в преданиях, ни в сказках, ни о ком таком не упоминалось. Ответ был где-то поблизости, но никак не приходил. Хоббит очень испугался, а страх — плохой советчик. Голум вновь выбрался из лодки и, шлепая по воде, направился к берегу. Бильбо с ужасом смотрел на него. Язык словно присох к небу. Хоббиту хотелось крикнуть «Не спеши, дай мне время!» Но все, что он сумел, это прохрипеть «Время! Время!» Бильбо спасла простая удача. Время и было правильным ответом. Голум рассердился настолько, что не стал возвращаться в лодку. Он уселся на берегу неподалеку от Хоббита. Соседство было не из самых приятных, Бильба бросила в дрожь. «Пусть он спросит нас, моя прелесть. Да, пусть спросит. Последний раз. Да, да». Пока рядом сидела эта жуткая тварь, которая мало того, что приставала с вопросами, так еще пихалась и щипалась, в голову ничего не приходило и не могло прийти. Бильбо чесал в затылке, потирал подбородок, но все было бесполезно. «Пусть он спросит нас, пусть спросит», настаивал голым. Бильба одной рукой стиснул свой меч, а другую сунул в карман. И вдруг нащупал кольцо, которое нашел в пещере, и о котором совсем забыл. «Что это у меня в кармане?» — подумал он вслух. Голум решил, что это загадка, и ужасно возмутился. «Нечестно! Нечестно!» — зашипел он. «Так нечестно, моя прелесть! Откуда нам знать, что там у него в карманах?» Однако Бильба решил не отступать. Все равно другой загадки у него не было. Так что у меня в кармане, повторил он. отозвался Голум. Пусть он даст нам три попытки, моя прелесть, три попытки. Ладно, согласился Хоббит. У него там руки, сказал Голум. А вот и нет, возразил Бильбо, который на свое счастье успел вынуть руку из кармана. Давайте дальше. Голум явно забеспокоился. Он стал припоминать все, что хранил в своих карманах. Рыбьи косточки, зубы гоблинов, ракушки, крыло летучей мыши, острый камень, точить клыки и прочую дрянь. Потом попытался вспомнить, что находил в карманах у других. «Нож!» — сказал он наконец. «Неправильно!» — ответил Бильбо. «Вообще-то он всегда носил с собой ножик» но совсем недавно потерял его. Последняя попытка. Голум словно лишился ума. Он шипел и плевался, раскачивался вперёд-назад, стучал лапами по камням, вертелся, дёргался, корчился, но никак не решался дать ответ. «Ну, я жду». Бильбо постарался, чтобы его голос прозвучал строго и уверенно, хотя сам вовсе не был уверен в благополучном для себя исходе игры. «Время вышло! Веревка! Или вообще ничего?» — взвизгнул Голум. По правде сказать, это было нечестно. Два ответа вместо одного. «Ни то, ни другое!» — с облегчением воскликнул Бильбо. И тут же вскочил, прижался спиной к стене пещеры и выставил перед собой меч. Хоббит знал, что игра в загадки существует с незапамятных времен, что ее правила соблюдают даже отъявленные злодеи. Но доверять этой кровожадной твари нет уж, увольте. Как накинется со злостью? С нее станется. Но Голум не спешил нападать. Быть может, его отпугивал меч в руке Бильба. Он продолжал сидеть, раскачиваясь и шипя себе что-то под нос. «Так что?» — не выдержал Бильба. «Я победил, верно?» — Ну и что с того, что последний вопрос был не по правилам? — подумалось ему. — Вы обещали показать мне дорогу наружу. — Разве мы обещали, моя прелесть? — Да, мы обещали отвезти этого торбинса к воротам. Но пусть он сначала скажет, что у него в кармане. — Там ведь что-то есть, правда? — Горлум, горлум. «Обойдетесь?» – заявил Бильбо. «Сами обещали. Никто вас за язык не тянул. Давайте ведите». «Сердится! Он сердится, моя прелесть!» – прошипел голум. «Какой нетерпеливый! Ему придется подождать. Нам надо взять одну штучку. Без нее мы никуда». «Валяйте!» – сказал Бильбо. «Только поторопитесь!» Он решил, что голум просто ищет отговорку, чтобы уйти и не вернуться. И в самом деле, какая ещё штучка может быть у этого уродца? Но хоббит ошибался. Голум ничуть не собирался уйти насовсем. Он рассердился и проголодался. И у него возник коварный план. Островок, о котором Бильбо ничего не знал, находился посреди озера. На этом островке... Среди прочего барахла Голум хранил красивую, очень красивую вещицу — золотое колечко. — Наш подарочек на день рождения! — прошептал Голум себе под нос. — Вот что нам нужно! Да, вот что нам нужно! Это кольцо обладало чудесным свойством. Наденешь его на палец и становишься невидимым, и заметить тебя можно только при солнечном свете, да и то увидят всего лишь зыбкую тень. «Наш подарочек на день рождения», — любил повторять Голум. «Его нам подарили, моя прелесть». Но кто знает, как именно попало к нему это кольцо. Наверное, даже властелин колец, а когда-то таких колец было много, и у них у всех был один хозяин, так вот... Даже властелин колец и тот не смог бы сказать. Голум сначала носил его на пальцы, потом в сумке на поясе, а когда сумка натерла ему кожу, стал хранить колечко под камнем на островке. Кольцо манило к себе. Оно имело над Голумом странную власть. Ему постоянно хотелось любоваться тонким металлическим ободком, хотелось его надеть. Порой он не выдерживал, и поддавался соблазну после долгой разлуки или когда бывал очень голоден, а на рыбу уже смотреть не мог. Тогда он надевал кольцо и отправлялся бродить по подземным коридорам, выискивая одиноких гоблинов. С кольцом он отваживался проникать даже в те пещеры, где горели ненавистные факелы, ибо чувствовал себя в безопасности, полной безопасности. Никто не видел Голума. Словно ниоткуда возникали вдруг крепкие пальцы, хватавшие за горло очередную жертву. Лишь несколько часов назад Голум поймал гоблинёнка. Как же тот верещал. Пару косточек Голум отложил, поглодать в своё удовольствие. Но сейчас ему захотелось свежатинки. «Вот именно!» — бурчал он, направляясь к лодке. Он нас не увидит, моя прелесть. Он нас не увидит, и меч ему не поможет, Голлум. Он забрался в лодку и исчез во мраке. Бильбо облегченно вздохнул. «Ну, наконец-то! Теперь надо прикинуть, как все-таки отсюда выбраться». И тут раздался пронзительный вопль. Бильбо даже подскочил от неожиданности. Голум вопил как будто его резали, выл и страшно ругался. «Где оно?» — услыхал Бильба. «Ну где же оно? Пропала моя прелесть! Пропала! Беда! Ох, беда! Пропала моя прелесть!» Хоббит не видел, как голум лихорадочно мечется по островку, обшаривая каждую его пять. «Что случилось?» — крикнул Бильба. «Что у вас пропало?» «Он еще спрашивает», — взъярился Голум. «Ему-то какое дело, Голум? Исчезла моя прелесть, исчезла, исчезла!» «Я тоже хочу исчезнуть», — заявил Бильбо. «Вы обещали меня вывезти, если я выиграю. Так что давайте-ка возвращайтесь, потом найдете свою пропажу». Голум вопил столь жалобно, что его впору было пожалеть. Но Бильбо жалости не испытывал, К тому же ему не терпелось выйти на свет. «Возвращайтесь. Вы проиграли?» «Нет, моя прелесть. Не сейчас. Надо его поискать. Оно потерялось. Горлум». «Вот, значит, чего стоят ваши обещания», — сказал Бильба. «Вы же не отгадали мою последнюю загадку». «Не отгадал», — согласился Голум. «Не отгадал», — повторил он, и вдруг зашипел. «А что это у него в кармане?» «Пусть скажет. Нет. Пусть сперва скажет». Скрывать правду не было ни малейшего повода. Однако Бильба тоже рассердился. В конце концов, он выиграл или нет? «Конечно, выиграл. И совершенно честно, по всем правилам. Теперь-то вам какая разница?» «Это был нечестный вопрос», — взвыл голым. «Нечестная загадка, моя прелесть!» «Как посмотреть?» — отозвался Бильбо. «Между прочим, я первый спросил, что вы потеряли». «В кармане, в кармане! Что у него в кармане?» Снова зашипел Голум. Шипение становилось все громче. Голум уже нашел разгадку, ведь столько лет он лелеял свое кольцо. Подозрение быстро перерастало в уверенность. Голумовы глаза плошки светились всё ярче и ярче. «Что вы потеряли?» — стоял на своём Бильба. «Скажите, и я вам отвечу». Глаза Голума стали зелёными. Два зелёных огонька быстро приближались. Голум поспешно грёб к берегу. Его обуяла такая злоба, что он и думать забыл о каком-то там мече. Бильба понятия не имел, чем он хитрился разгневать Голума. Зато вовремя сообразил, что еще немного, и Голум его прикончит. Хоббит опрометью кинулся назад по проходу, которым спустился к озеру, выставив правую руку, чтобы не налететь в темноте на какое-нибудь препятствие. «Что у него в кармане?» прошепел Голум, с плеском выпрыгнув из лодки. «А в самом деле, интересно что?» спросил себя Хоббит, и сунул левую руку в карман. Кольцо само наделось ему на палец. Шипение за спиной становилось всё громче. Обернувшись, Бильбо увидел невдалеке зелёные глаза Голума. В ужасе он припустил быстрее прежнего, но споткнулся обо что-то и упал, придавив своим телом меч. Голум мгновенно очутился рядом. Но прежде чем Бильбо успел высвободить меч или просто вздохнуть, Голум пронесся мимо, осыпая господина Торбинса отборными ругательствами. Что все это значит? Ведь Голум с его-то глазищами прекрасно видит в темноте. Почему же он не заметил хоббита? Бильбо поднялся, скривившись от боли, вынул из ножен тускло мерцающий меч и, крадучись, двинулся дальше. Ничего другого все равно не оставалось. Не возвращаться же обратно к озеру. Может, Голум сам, того не подозревая, укажет ему путь на волю? «Чтоб ему пусто было!» — шепел Голум. «Чтоб ему пусто было, этому Торбинсу, Удрал, удрал! А что у него было в кармане? О, мы догадались, моя прелесть!» «Мы догадались. Он нашел его, да? Он должен был его найти. Наш подарочек на день рождения!» Бильбана вострел уши. Наконец-то он начал что-то понимать. Хоббит прибавил шагу, стараясь не отставать от голума, который резво трусил по каменной норе. Стены слабо светились, и было видно, как голум крутит головой. Наш подарочек на день рождения. Как же мы его потеряли, моя прелесть. Да вот как потеряли, когда тащили этого сосунка, этого визгунишку. Вот как. Пропала моя прелесть. соскользнула и пропало. Оно пропало горлом. Вдруг голум уселся и заплакал. В горле у него омерзительно свистело и булькало. Бильба замер, прижавшись спиной к стене. Неожиданно Голум перестал плакать и заговорил, точнее, заспорил сам собой. «Вернуться? Зачем? Его там нет. Мы знаем, Голум. Искать бесполезно. Оно в кармане у этого Торбинса, этого гнусного воришки. Он нашел его». Мы догадались, моя прелесть, догадались. Но где он, Торбинс? Нужно найти, моя прелесть. Ведь он не знает, что это такое, и он не мог далеко уйти. Он заблудился, гадкий вор. Он говорил, что не знает дороги. Да, говорил. А если он нам врал? Он такой, Торбинс. Ведь не сказал, что у него в кармане хотя мы спрашивали. Сюда вошел, значит, и отсюда выберется. Он идет к задней двери, точно, к задней двери, горлум. А там его схватят гоблины. Его поймают, моя прелесть. Ш -ш -ш. Если наш подарочек у него, моя прелесть, он достанется гоблинам? Они поймут, что это такое. Мы больше не будем в безопасности. Никогда не будем. Горлум. Гоблин наденет наш подарочек и исчезнет. Никто не увидит гоблина. Даже наши глазки не увидит. А он будет шастать по коридорам и поймает нас. Да, Горлум, Горлум. Хватит болтать, моя прелесть. Надо торопиться. Мы должны опередить Торбинса. Пошли. Уже близко. Голум рывком поднялся и большими шагами двинулся по проходу. был стремился следом. Больше всего он боялся снова споткнуться и упасть. Голум наверняка услышит и прибежит. Голова хоббита от изумления шла кругом. Выходит, колечко-то волшебное, и тот, кто его наденет, становится невидимым. Вот почему Голум промчался мимо. В древних преданиях говорилось о таких кольцах, но одно дело предание и совсем другое, когда всё происходит не с кем-нибудь, а с тобой. Так они шли. Голум бронясь шлёпал впереди, а Бильбо бесшумно, как истый хоббит, крался за ним по пятам. Вскоре очутились в том месте, где от основного хода отходили боковые. Голум принялся их пересчитывать. «Один слева, да. Один справа. Два справа, да. Два слева. Голум. Так продолжалось довольно долго. Голум шагал медленнее. Он начал тихонько поскуливать от страха. Ведь в любой миг могли появиться гоблины, а он был без кольца, Наконец, перед небольшим отверстием по левую руку Голум замер. «Семь справа, шесть слева, да», — прошипел он. «Вот он, вот путь к задней двери, моя прелесть, вот проход». Он заглянул в отверстие и отпрянул. «Нет, моя прелесть, мы туда не полезем». Там гоблины. Мы знаем, что они там. Ш -ш -ш. Что же нам делать? Гнусный, гнусный Торбинс. Подождем здесь, моя прелесть. Подождем и посмотрим. Бильбо впал в отчаяние. Голум привел его к проходу. Но толку от этого было чуть. Лиходей, скорчившись в три погибели, Уселся перед проходом, глаза его холодно светились, голова поворачивалась из стороны в сторону. Бильбо сделал шаг от стены. Голлум мгновенно насторожился, принюхался, его глаза замерцали зелёным. Он тихо и грозно зашипел. Хоббита он видеть не мог, но зрение ему и не требовалось. Он полагался на обоняние и слух, обостренные долгим пребыванием во мраке. Голум, едва ли не распластавшись, припал к полу, напрягся, как тетива. Морда вытянулась, нос почти вжался в камень. Этакая чёрная тень, лишь глаза светятся. Бильба понял, сейчас бросится. Хоббит затаил дыхание и замер в неподвижности. Как же быть? Надо бежать, покуда ещё есть силы. Наверное, придётся сражаться. Придется пронзить эту мерзкую тварь мечом, выколоть ей глаза, убить. Ведь голум хочет его съесть. Ну и что из того? Битва все равно не будет честной. Бильбо не видим, и потом у голума нет меча. И вообще, голум такой несчастный, хоть и злобный, такой жалкий и одинокий. Бильбо внезапно понял, каково это... Жить в беспросветном мраке без надежды на лучшую долю. Кругом камень и тьма, промозглая сырость. Тут не только зашипишь, тут взвоишь. Это сочувствие было сродня озарению. Хоббит вздрогнул, а затем, словно сочувствие придало ему решимости и сил, прыгнул. Для человека такой прыжок, конечно, не ахти какой, но ведь прыгал не человек, а хоббит, да еще прыгал во тьме. Взмыв вверх на добрых три фута, Бильбо пролетел над Голумом, лишь чудом не врезавшись головой в низкий карниз. Если бы он это знал! Голум перевернулся на спину и выставил вверх все четыре лапы, но слишком поздно. Лапы схватили пустоту, а Бильба, приземлившись на ноги за спиной Голума, бросился бежать. Голум пустился следом, но мало-помалу начал отставать. Донёсся леденящий кровь вопль, полный ненависти и отчаяния. Голума перехитрили. Он не смел преследовать хоббита, а потому упустил и добычу, которую уже считал своей, и ту единственную вещь, о которой по-настоящему заботился. От его вопля сердце Бильба ушло в пятки, но хоббит не остановился и даже не обернулся. А в спину ему неслось «Вор, вор, вор, гнусный Торбинс! Ненавидим, ненавидим его! Только попадись нам, мерзкий похититель!» Вскоре крики смолкли. Тишина пугала. Должно быть, гоблины где-то здесь рядом, раз голом не полез проход. Они наверняка услышали его вопли, подумалась Избильба. Гляди в оба, Торбинс, не то снова угодишь беду. Низкий, прорубленный в скале ход, вел прямо. Пол был ровный, лишь иногда под ноги попадались зазубренные осколки. Низковато для гоблинов, подумалось Хоббиту. Он не знал, что гоблины, даже крупные горные орки, передвигаются по узким ходам на четвереньках и очень-очень быстро. Сперва проход вел вниз, потом выровнялся, стал полого подниматься и вдруг круто устремился вверх. Бильбо замедлил шаг. Поворот, короткий спуск, и впереди что-то блеснуло. Это был не костер, нет, Это был самый настоящий солнечный свет. Тогда хоббит побежал. Его подгоняло нетерпение. Ноги мелькали так, словно двигались сами по себе. Он обогнул выступ и выскочил на открытое пространство. После долгого пребывания во мраке свет показался ему ослепительно ярким. На деле же сквозь щель в дверном проёме огромную каменную дверь оставили приоткрытой, проникал один единственный солнечный лучик. Бильба заморгал, и тут увидел гоблинов. В полном вооружении, с обнаженными мечами, они сидели у самой двери, перекрывая все подступы. Это были часовые, и на посту они не дремали. Стражники заметили хоббита первыми, то ли случайно, то ли намеренно, как бы испытывая своего нового владельца, кольцо соскользнуло с пальца Бильбо, и гоблины, радостно запив кинулись к Хоббиту. «Ужас!» — это был как бы отголосок страданий Голума, — охватил Бильбо. Даже не вспомнив о мече, он сунул сразу обе руки в оба кармана. Кольцо оказалось в левом, оно само наделось на палец. Поражённые гоблины замерли. Хоббит бесследно исчез, будто растворился в воздухе. Оправившись от потрясения, они завопили вдвое громче прежнего, но уже не столь радостно. «Где он?» — кричал один. «Удрал обратно?» — отвечал другой. «Туда!» — звал третий. «Не отсюда!» — не соглашались остальные. «Глаз с двери не спускать!» — прорычал начальник караула. Он свистнул, забряцали доспехи, зазвенели мечи, гоблины с бранью забегали по площадке перед дверью, натыкаясь друг на дружку и свирепея все больше. Словом, суматоха поднялась невообразимая. Стоял ужасный гам. Бильбо перепугался до смерти, но все же у него хватило ума спрятаться за большой бочкой с питьевой водой. Из этой бочки часовые утоляли жажду а не спохватись он и не затаись, его наверняка поймали бы, если бы прежде того не затоптали». «Я должен добраться до двери», — твердил он себе, «я должен до неё добраться». Собравшись с духом, хоббит выскочил из бочки. Всё это сильно напоминало игру в жмурки. Бедному маленькому хоббиту приходилось уворачиваться то так, то этак. Один раз он всё же не успел увильнуть, и его сбил с ног здоровенный гоблин, который, впрочем, не понял, обо что споткнулся. Бильбо на четвереньках проскользнул между широко расставленными ногами начальника караула и бросился к двери. Её уже почти совсем закрыли. Осталась лишь узенькая щёлка. Бильбо навалился на дверь всем телом, но та не поддавалась. Тогда хоббит... Попробовал протиснуться, лес, лес, и застрял. Положение было хуже, не придумаешь. Его заклинило между дверью и косяком. Продвинуться дальше не давали пуговицы. Снаружи светило солнце, выглянувшее из-за облачка. от двери вела лесенка, сбегавшая в узкий распадок между высокими горами. Там было так хорошо и привольно, а он никак не мог протиснуться. Вдруг кто-то из гоблинов закричал: «Глядите, у двери тень наружу лезет!» Сердце Бильба ушло в пятки. Он рванулся изо всех сил. Пуговицы разлетелись в разные стороны, жилет и рубаха порвались. Хоббит вывалился наружу и в мгновение ока слетел по ступеням, а задаченным гоблинам осталось только собирать чудесные медные пуговки. Конечно, они скоро опомнились и с воплями кинулись в погоню. Но солнце охладило их пыл. У них начали подгибаться колени, головы закружились. Поэтому они и не заметили Бильба, который по-прежнему, не снимая кольца, перебегал от дерева к дереву, стараясь не попадать на свет. Потом гоблины, ворчая и ругаясь, отправились во своясе, несолоно хлебавши. Бильба сбежал. Глава шестая. Из огня да в полыми. От гоблинов Бильба сбежал. Но чему тут особенно радоваться, ведь он остался в одиночестве, без плаща и без пони, без спутников и без еды. Хоббит шёл наугад, куда глаза глядят, Брёл да брел по тропинке, Пока солнце не стало опускаться за горы. Да-да, за горы! И на тропу не легли длинные тени. Впереди виднелись предгорья, Пологосподавшие к лесистой равнине, А страшные хребты, похоже, остались за спиной. «Вот это да!» — не веря своим глазам, — воскликнул Бильбо. «Выходит, я перевалил через горы. Здорово!» Ещё бы Гэндальфа с гномами отыскать, и было бы совсем прекрасно. Они-то, интересно, удрали от гоблинов или нет?» Хоббит выбрался из неглубокого распадка и двинулся дальше, размышляя, как ему быть. Его одолевали сомнения и мрачные мысли. «Может быть, надо вернуться в это жуткое подземелье и поискать там остальных, ведь у него теперь есть чудесное кольцо?» В конце концов, Бильбо уговорил себя, что надо вернуться. Разве можно бросать товарища в беде? Собственная решимость сильно напугала хоббита. И тут он услышал голоса. Бильба замер. Нет, кажется, не гоблины. Он, крадучи, сдвинулся дальше. Слева от тропинки возвышалась скала, справа же был склон, у подножия которого среди деревьев и кустов укрывались враги. Голоса доносились как раз оттуда. Бильбо подобрался поближе и вдруг заметил между двух валунов чью-то голову валом капюшоне. То был Балин, которого отправили нести дозор. Хоббит чуть было не пустился в пляс от радости. Однако осторожность взяла верх. Мало ли на что можно наткнуться в здешних негостеприимных местах, где опасность подстерегает на каждом шагу. Вдобавок, ему захотелось подшутить над гномами, кольцо по-прежнему было у него на пальце, и Балин, глядевший прямо на хоббита, явно его не видел. «Ну, милые мои, сейчас я вас удивлю», — подумал господин Торбинс, ползком пробравшись под деревья. Спутники хоббита, между тем, вспоминали ужасы подземелья и прикидывали, как быть дальше». Гэндальф спорил с гномами, твердил, что нельзя отсюда уходить без господина Торбенса. Нужно хотя бы узнать, жив он или нет. А если жив и попал в лапы гоблинов, то попытаться освободить. «Он мой друг», — говорил маг, — «надёжный, верный друг. Я не могу бросить его на произвол судьбы и вам этого не позволю». В ответ у мага поинтересовались, где он выкопал этого беспомощного толстяка, от которого одни неприятности. Неужели нельзя было найти кого-нибудь потолковее? — С ним хлопот не оберешься, — проворчал кто-то из гномов. — Лично я не собираюсь возвращаться в подземелье из-за какого-то хоббита. По мне так он пропадом? — Он мой друг, — сурово повторил Гэндальф а бестолковых друзей у меня не бывает. В общем, или вы поможете мне найти его, или мы с вами расстанемся прямо здесь. Но имейте в виду, если он жив, и мы найдем его, вы потом долго будете меня благодарить. «Дори, почему ты бросил хоббита?» «А ты бы не бросил?» — огрызнулся Дори. «Тебя-то, небось, за ноги не хватали?» И в спину не пихали? Тут уж не до хоббита. Ладно, ладно. А почему ты за ним не вернулся? Нет, вы только послушайте. Темнота, хоть глаз выколи. Гоблины со всех сторон, вопят, кусаются. Только успевай уворачиваться. Вы с размахиваете мечами. Ты же мне чуть голову не снес своим гламдрингом. А потом что-то вспыхнуло. Гоблины разбежались... И тут ты, как закричишь, все за мной. Ну, мы и ринулись. Я думал, этот твой Хоббит тоже за нами. Сам знаешь, пересчитывать да оглядываться было некогда. Нет уж, Гэндальф, навязал ты нам подарочек, нечего сказать. Где его теперь искать, твоего добытчика? — А я вот он! — воскликнул Бильбо, снимая кольцо. От неожиданности гномы подскочили, вы бы только видели, а затем разразились восторженными криками. Гэндальф изумился не меньше гномов, а обрадовался, пожалуй, даже сильнее их. Но вместо того, чтобы ликовать вместе со всеми, маг подозвал к себе Балина и высказал тому всё, что думал по поводу дозорного, который уснул на посту. После этого случая гномы и вправду зауважали Бильба. До тех пор они, несмотря на доводы Гэндальфа, сомневались в достоинствах хоббита, но отныне сомнением был положен конец. Гномы не скрывали своего изумления. Дольше всех удивлялся дозорный Балин, и в один голос славили ловкость Бильба господин Торбинс едва не лопнул от гордости. а кольце он, естественно, не упомянул, иначе ведь выходило, что ему просто повезло. Объясняя, как он сумел пробраться мимо дозорного, Бильба скромно заявил. — Мы, хоббиты таковские, прошмыгнем и не заметишь? — В первый раз со мной такое, — сокрушался Балин. — А я-то всегда считал, что мимо меня и мышка не проскочит. — Да, хороший урок ты мне преподал, — он склонил голову. — Твой покорный слуга. — Не переживай, — утешил его хоббит, — со всяким может случиться. Его начали выспрашивать, что да как. Он уселся и приступил к рассказу, с того мгновения, как потерялся. Правда, о кольце не обмолвился ни словом. Хоббита слушали, затаив дыхание. Когда он стал описывать голума, гномы дружно вздрогнули от отвращения. Ну вот, я ничего не мог придумать, а он сидел рядом и противно шипел. И тут я говорю, что у меня в кармане? Он не смог отгадать с трех раз, и я попросил его вывести меня наружу, как было уговорено. Но у этой мерзкой твари На уме было другое. Я побежал от него, упал, а он проскочил мимо и помчался дальше. Я слышал, как он разговаривает сам с собой. Он почему-то считал, будто я знаю, где выход. В общем, вывел он меня к проходу и сел перед ним, перегородив дорогу. Пришлось перепрыгнуть. «А у ворот стражи не было?» — спросили гномы. «Как так не было?» «Да там их уже сколько, этих гоблинов!» Но я сумел изловчиться и протиснулся наружу. Вот только пуговицу растерял. Бильбо со вздохом поглядел на свою куртку. Он рассказывал о своих подвигах, о состязании с голумом, об обманутых стражах, о том, как прорывался наружу с таким видом, словно это было сущей ерундой. Гномы слушали его, Раскрыв рты. Что я вам говорил? Рассмеялся Гэндальф. Господин Торбинс вовсе не прост. Он низко поглядел на Хоббита из-под кустистых бровей. Под проницательным взглядом мага Бильба стало неуютно. Похоже, Гэндальф догадывался, что господин Торбинс кое о чем предпочел умолчать. Ответив на все вопросы, Хоббит стал расспрашивать сам. Особенно ему хотелось знать, откуда в пещере взялся Гэндальф и где они теперь находятся. Маг уже успел поведать обо всем гномам и повторять не собирался, но все же он утолил любопытство Бильбо. Оказывается, они с Элрандом знали, что в Мглистых горах обитают злые гоблины. Поэтому с самого начала было решено, что идти надо окольной тропой. Поблизости от другой, более широкой прямой, находился главный вход в пещеры гоблинов, и эти лиходеи частенько устраивали там засады. Но даже Элронду не было известно, что гоблины устроили ловушку и на второй тропе. «Надо позвать какого-нибудь великана, чтобы завалил эти ворота» сказал Гэндальф, а то скоро через горы вообще не перейдешь. Едва Бильбо завопил, Макс сразу понял, что произошло. Сразив молнии кинувшихся на него гоблинов, он сквозь почти уже сомкнувшуюся трещину проскользнул в подземелье и, никем не замеченный, добрался до тронного зала. Пока верховный гоблин допрашивал пленных, Гэндальф готовил заклинание. «Не всё так просто», — пояснил маг. «Главное — точный расчёт». Заклинание удалось на славу, и в том нет ничего удивительного. Как тут не вспомнить чудесные фейерверки, которые Гэндальф устраивал для старого тука? Остальное вам уже известно. Попутно выяснилось, что маг давно знал о задней двери, тех самых нижних воротах, где Бильбо лишился пуговиц на куртке. Вообще-то о них знали все, мало-мальски знакомые с этой частью Мглистых гор. Но чтобы не потерять в суматохе голову и без промедления избрать верный путь, нужно быть чародеем». «Ворота были построены много лет назад», — сказал Гэндальф. «Их строили как путь для отступления. Они выводят в Загорье». Гоблины частенько шастают по ночам туда-сюда и неусыпно стерегут ворота. «Теперь они наверняка удвоят стражу», — макросмеялся. «А все-таки ловко мы выкрутились». Гномы дружно закивали. «Да, и мы вправду повезло. Убили верховного гоблина и удрали безнаказанными. Синяки и шишки не в счет. Можно и посмеяться». Впрочем, — Гендельв быстро стал серьёзным. Передохнули, пора и в путь. Уже вечер, а ночью за нами отрядят погоню. У них острый нюх, они учуют наш след. До темноты нужно уйти как можно дальше. Одно радует. Если погода не испортится, ночь будет лунной. Не то чтобы луна помешает нашим врагам, зато мы сможем хоть что-нибудь разглядеть. Маг посмотрел на Хоббита и прочёл в глазах Бильбо незаданный вопрос. «Ты прав, мой милый. Сегодня четверг, а напали на нас в ночь с понедельника на вторник. Мы преодолели под землёй десятки миль, пробрались сквозь горы и очутились по другую их сторону. Только вот получилось так, что забрали мы слишком далеко к северу». Дорога поверху вывела бы к другим менее опасным местам. Вдобавок, нам предстоит долгий спуск, поэтому не будем терять времени. Пошли. «Есть хочу!» — простонал Бильбо. Он вдруг понял, что не ел с позапрошлого вечера. «Только представьте, каково это хоббиту! В животе пусто, ноги заплетаются. Увы!» Откликнулся Гэндальф. «Придется потерпеть. А ежели очень хочешь, вернись и попроси гоблинов. Может, они тебя накормят». «Благодарю покорно», — мрачно произнес Бильбо. «Я уж потерплю». «Вот и хорошо. Ну что, затянем пояса до да в путь, иначе завтракать будут нами. По мне, так лучше быть голодным, чем оказаться в брюхе у гоблина». Тронулись в путь. Бильбо крутил головой, высматривая, чем бы заморить червячка. Но ничего съедобного не попадалось. Ежевика только зацветала, орехов не было и в помине. Хоббит пожевал щавеля, попил из горного ручейка, на берегу которого нашел три ягодки полуники. После всего этого есть захотелось еще сильнее. Выбравшись из распадка, в котором росли деревья, попадались пятна изглоданной кроликами травы, цвели тимьян и шалфей, майоран и жёлтые рододендроны, они очутились на каменистой осыпи. Едва начали спускаться, как из-под ног покатились маленькие камешки, затем пришли в движение камни покрупнее и, наконец, поднимая клубы пыли, Вниз с грохотом устремились громадные валуны. Устоять было невозможно. Путники покатились под гору, а мимо то и дело проносились чудовищной величины камни. Выручили деревья. У подножия склона раскинулся бор, стоявший э таким стражем тёмных лесов, покрывавших равнину за горами. Кто зацепился за ствол, кто повис на ветвях, а кто, как маленький хоббит, попросту спрятался за деревом. Вскоре опасность миновала, камнепад прекратился, грохот стих, лишь погромыхивали в отдалении последние из валунов, прокладывая себе дорогу сквозь заросли папоротника. «Все хорошо, что хорошо кончается», — сказал Гэндальф. Гномы мрачно глядели на мага, потирая ушибленные места. «Надеюсь, гоблины одними синяками тут не отделаются». «Да уж», — проворчал бомбур, «зато с них станется скатить оставшиеся камни нам на головы». «Вздор! Мы не собираемся сидеть здесь до утра. Нужно торопиться. Смотрите». Солнце давно скрылось за хребтом. Тени стали гуще. Зато внизу, в долине, смутно различимые среди деревьев, Приветливо теплились огоньки. Путники постарались прибавить шагу. Через бор вела тропа, пологая, неуклонно спускавшаяся к югу. Порой приходилось продираться сквозь заросли, которых хоббит утопал с головой. Мрак густел, тишина пугала. Не было слышно даже шар конья ног. Путники шли по ковру из сосновых иголок. Вечер выдался настолько безветренным, что лес недвижно застыл, не шелохнулась ни одна ветка. «Нам еще далеко?» — спросил Бильбо. Стало темно, он лишь изредка различал мелькавшую впереди белую бороду Торина, и так тихо, что дыхание гномов казалось раскатами грома. «Руки в синяках», Ноги болят, и есть очень хочется. — Почти пришли, — отозвался Гэндальф. Мнилось, что идут уже целую вечность. И тут тропинка вывела на окруженную деревьями поляну, над которой стояла луна. Поляне этой вроде не было ничего страшного, но гномам и хоббиту почему-то стало не по себе. Внезапно... Из-за холма донёсся вой, долгий и прерывистый. В ответ прозвучал другой, справа, гораздо ближе к путникам. Слева тоже кто-то завыл. Это были волки, волки, сбивавшиеся в стаю. Поблизости от норы, в которой жил господин Торбинс, никаких волков не водилось однако, как воют волки, он знал по сказкам и преданиям. И двоюродный брат Бильбо из семейства туков, в своё время он много путешествовал, часто выл по волчьи, чтобы попугать господина Торбенса. Но тогда всё было понарошку, а теперь опасность была самая, что ни на есть настоящая, и Бильбо перепугался до смерти. Полез было за кольцом, но тут же сообразил, что кольцо не спасет даже от обыкновенных волков, а уж тем более от здешних, живущих на границе глухоманья, бок о бок с мерзкими гоблинами. Ведь нюх у волков настолько острый, что им вовсе не обязательно видеть жертву, чтобы схватить ее. «Что нам делать? Что нам делать?» запричитал Бильбо. «Это же надо! Сбежать от гоблинов, да волку впасть!» Эти его слова со временем стали поговоркой. «Правда, сегодня о том, кто избежал одной неприятности, но в другую, мы говорим, попал из огня в полымя». «Наверх! Быстро!» — крикнул Гэндальф. Все бросились к деревьям, высматривая, на какое легче забраться. На их счастье, подходящих деревьев оказалось несколько. Путники постарались залезть повыше, чтобы чувствовать себя в безопасности. Вас наверняка позабавил бы, разумеется, с безопасного расстояния, вид рассевшихся по веткам бородатых гномов. Они походили на впавших в детство старичков. Фили и Кили оседлали макушку высокой, похожей на рождественскую ёлку лиственницы. Дори, Нори, Ори, Оин и Глоин устроились поудобнее, на большой сосне, ветви которой торчали во все стороны на равном расстоянии друг от друга, точно спицы в колесе. Бифур, Бофур, Бомбур и Торин расселись на соседнем дереве. Балин и Двалин скарабкались на высокую тонкую пихту с редкими ветвями и пытались разместиться поближе к макушке. Гендальф, влез на стоявшую на краю поляны сосну, столь высокую, что гномам на неё было не взобраться, он спрятался среди ветвей. Его глаза, когда он высовывал голову, мерцали в лунном свете. «А что же Бильбо?» Хоббит носился от дерева к дереву, точно кролик, за которым гонятся собаки. Он так и не сумел найти ветки, до которой смог бы дотянуться. — Снова ты бросил добытчика, — сказал Нори, поглядев вниз. — Потаскал бы его с моё, не говорил бы, — огрызнулся Дори. — Под землёй я, в лесу я... Сколько можно? Я что, в носильщике нанимался? «Если мы ничего не сделаем, его съедят», — мешался Торин. Волчий вой становился все громче. «Дори, помоги господину Торбинсу подняться. Давай, пошевеливайся!» Дори, конечно, любил поворчать, однако и без приказа ни за что не бросил бы товарища в беде. Он спустился до нижней ветки и протянул Бильбо руку. Но бедный хоббит как ни старался, не мог дотянуться до пальцев Дори. Тогда гном спрыгнул на земь и велел Бильбо забраться ему на плечи. В этот миг на поляну ворвались волки. Их было великое множество, и все с горящими глазами. Дори не бросил Бильбо. Гном подождал, пока хоббит переберется с его плеч на ветку, а потом подпрыгнул, и повис на ней сам. Успели, как нельзя, вовремя. Один из волков прыгнул, клацнул зубами и сорвал с дори плащ. Вскоре под деревом собралась целая стая, сидели, оскалив зубы и свесив на бок языки. Но даже дикие варги, так именуют злобных волков, обитающих на границе глухоманья, не умеют лазать по деревьям. На какое-то время путники оказались в безопасности. К счастью, ночь выдалась тёплой и безветренной. Ведь на дереве и так-то не очень удобно сидеть, а уже если холодно, дует ветер, а внизу поджидают свирепые волки и того хуже. Поляна, очевидно, была излюбленным местом волков. Они сбегались со всех сторон. Оставив охрану у дерева, на которое взобрались Бильбо и Дори, волки принялись обнюхивать землю и вскоре отыскали остальные деревья с гномами. Под ними тоже оставили сторожей, а все прочие несметное число уселись на поляне в круг, посреди которого встал громадный серый волчина. Он заговорил со своими собратьями на ужасном наречии варгов. Этот язык знал только Гэндальф, но даже Бильбо догадался, что волки говорят о чем-то не слишком приятном для путников. То и дело, варги хором отвечали своему вожаку, и от их жуткого воя хоббит всякий раз чуть не падал на землю. «Я расскажу вам». О чём говорили волки и что услышал Гэндальф. Варги и гоблины нередко помогают друг другу. Гоблины стараются держаться поближе к горам, разве что их выгоняют, и тогда они отправляются искать себе новое пристанище или идут на войну. Однако войн, благодать-то какая, не было уже давно. Но порой Гоблины срываются в набеги, если нужно пополнить запасы провизии или найти новых рабов. Тогда они зовут на помощь шваргов и отдают тем часть добычи. Бывает, что гоблины ездят на волках, как гномы на пони. И в эту ночь был назначен очередной набег. Встретиться договорились на поляне в Бору, но гоблины запаздывали. Варгии не подозревали, что верховный гоблин мертв, а остальные никак не опомнятся после переполоха, устроенного в подземелье Гэндальфом, Бильбо и гномами. Здешние края имели дурную славу, но это не отпугнуло смельчаков, которые пришли с юга. Они построили себе дома на равнине, недалеко от реки. Их было много, храбрых, и хорошо вооруженных, и даже варги не осмеливались нападать на них при свете дня. Но теперь волки собирались вместе с гоблинами устроить набег на ближайшие горам поселения. Если все пройдет без сучка без задоринки, на утро те поселения опустеют, рабов гоблины уведут в свои пещеры, а прочими полакомятся волки. Вот о чём говорил вожак, которому стая отвечала дружным воем. Гэндальф прекрасно понимал, что опасность угрожает не только храбрым дровосекам, но и ему самому, и его спутникам. Незваные гости, которых серые разбойники приняли за лазутчиков, страшно разозлили волков, и было ясно, что варги никому не дадут уйти отсюда живым, Иначе вести на беге достигнет людских поселений и захватить тамошних жителей врасплох уже не получится. Волки твёрдо решили не уходить с поляны, во всяком случае, пока не наступит утро или пока не подойдут гоблины. Уж гоблины-то наверняка умеют лазать по деревьям. Неудивительно, что Гэндальф немножко испугался. Нечего сказать». Хорошенькое убежище они себе нашли. Но настоящий маг никогда не теряет присутствие духа, даже когда сидит на дереве, под которым рыскают лютые звери. Гэндальф сорвал несколько шишек и швырнул волков в первую, вспыхнувшую в его руке ярким голубым пламенем. Шишка угодила в спину большому варгу. Шкура загорелась, волк своим заметался по поляне. За первой шишкой последовала вторая, третья. Поляна светилась разноцветными огнями, голубыми, зелеными, красными. Шишки дымились, выбрасывали языки пламени, рассыпали вокруг себя искры. Одна, самая крупная, стукнула по носу вожака. Тот подскочил, как ужаленный, и принялся носиться кругами, походя, кусая всех, кто имел неосторожность ему подвернуться. Гномы и Бильба веселились от души. Страшные варги казались теперь вовсе не такими страшными. Надо сказать, что волки вообще боятся огня, любого огня, а этот огонь к тому же был особенный, колдовской. Достаточно было крохотной искорки, чтобы вспыхнула волчья шкура. Варги металли среди деревьев живыми факелами, катались по земле, сбивая пламя, но лишь некоторые из них решили спастись бегством. Осада продолжалась. Что там за шум в лесу? – спросил повелитель орлов, восседавший в черной тени на макушке одинокой горы у восточного края хребта. Я слышу волчий вой. Должно быть подлые гоблины снова что-то затевают. Он взмыл в небо, и вдогонку ему стремились два других орла. Они парили высоко над землёй, разглядывая лесную поляну, крошечное пятнышко света во мраке ночи. У орлов зоркие глаза, способные разглядеть в лунную ночь даже кролика, высунувшегося из норки. Гномов, скрытых за ветвями деревьев, Повелитель орлов не заметил, однако увидел он и волков, сошедших как будто с ума, увидел и гоблинов, выходящих стройными рядами из нижних ворот. Шлемы копья гоблинов поблёскивали во свете луны. Орлы бывают разные, встречаются среди них и трусливые, и жестокие, но древнее племя северных гор Величайшие среди всех птичьих племен – это сильные, гордые, благородные птицы. Они ненавидят гоблинов, и когда обращают на тех внимание, что случается не так уж часто, ведь орлы не питаются гоблинами, то загоняют обратно в пещеры, разрушая все их злые умыслы. Гоблины тоже ненавидят орлов, но не могут добраться до орлиных гнёзд, расположенных высоко-высоко в горах. Повелителю орлов очень хотелось знать, что происходит там внизу, из-за чего такой шум и куда движется войско гоблинов. Он призвал своих подданных, и орлы полетели к лесу, снижаясь плавными кругами, незримо и неотвратимо приближаясь к поляне, на которой бесновались варги. А там творилось нечто неописуемое. Лес загорелся сразу в нескольких местах. Лето было в разгаре, дождей не выпадало давным-давно, и поэтому хватило одной искры, чтобы занялось пламя. Горело всё, пожухлая трава, громадные кучи сосновой хвои, сухие ветки, мёртвые деревья. Поляну окружила огненная стена. Но волки отказывались уходить, обезумевшие от ярости Они скакали под деревьями, проклиная гномов на своём мерзком языке. Из искаленных пастей капала слюна, налитые кровью глаза сверкали ярче пламени. И тут с воплями примчались гоблины. Они-то думали, что волки сцепились дровосеками, но когда очень быстро разобрались, в чём дело, то просто покатились со смеху, и принялись стучать древками копий о щиты. Гоблина в огонь не пугает, совсем наоборот. Посовещавшись, они решили сполна посчитаться с гномами за своё недавнее унижение. Одни отогнали в сторону волков. Другие принялись затаптывать и гасить пламя. Гасить и затаптывать везде — но только не под деревьями, на которых сидели гномы. Наоборот, они приносили на поляну хворост и подбрасывали его в огонь, заодно сухим мхом и сосновыми иглами. Вскоре гномы очутились в огненном кольце. Спасения не было. Мало-помалу кольцо вокруг деревьев сжималось, дым разъедал глаза, становилось всё жарче. Между тем гоблины скакали по поляне, похоже, плясали от радости, водили хороводы, как люди в праздник летнего солнцеворота. За пределами огненного кольца выстроились воины с копьями и секирами. Чуть подаль, внимательно наблюдая, стояли волки. Гоблины загорланили песню. «На пяти деревьях пятнадцать птах. Вишь, пятнадцать птичек на пяти кострах. А у них, у пташек, крылышков-то нет. Знатная цыплятина будет на обед. Заживо поджарим, а потом в котел подадим горяченьких птенчиков на стол». А потом завопили. «Летите, птички, летите, если можете». «А лучше спускайтесь, покуда не поджарились заживо. Эй, вы там!» «Прочь отсюда, несмышлёныши!» — крикнул в ответ Гэндальф. «Кто вам позволил баловаться с огнём? Да с деточки! Сыплют вам по первое число!» Он нарочно дразнил гоблинов, чтобы показать, что не боится. Хотя на самом деле он очень испугался. Да и кто не струсил бы на его месте?» Гоблины, пропустив слова Гэндальфа мимо ушей, Снова запели. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло, Гори, гори пуще, чтобы стало в пуще, Светло, как днём, тепло с огнём, йо-хо-хо! Будем вялить их, будем жарить их, Подпалим волосики, подрумяним носики». Лопни их глазок, потеки жирок. Шкурка смуглится, кости углятся. Жарки угольки, небеса высоки. Тут гномам конец. Пляши, гоблин, молодец. ё хо хо Гим-гип, ура, ё- хо хо С последними словами припева пламя подобралось к дереву, на котором сидел Гэндальф. Вскоре запылали и другие. Огонь лизал кору, нижние ветки негромко потрескивали. Мак взобрался повыше, с конца его посоха сорвался сноп искр. По всей видимости, он решил прыгнуть на гоблинов, погибнуть, все равно погибать и погубить как можно больше врагов. Но прыжок не состоялся. В тот самый миг, когда Гэндальф приготовился, Повелитель орлов схватил мага и взмыл вместе с ним в небо. Гоблины завопили вне себя от ярости. Гэндальф сказал что-то своему спасителю, и тот громко кликнул. Тут же над поляной появились другие орлы, громадные черные тени. Волки скулили и щелкали зубами. Гоблины выли, впустую тыкая копьями в воздух. Пока орлиное войско сражалось с варгами и гоблинами, Несколько птиц сняли с деревьев едва живых гномов. Беднягу Бильбо снова чуть не оставили. В последний миг он еле успел ухватиться за ноги Дори. Птицы поднялись над деревьями. Хоббит висел мертвой хваткой, вцепившись в Дори. Скоро лес уже было не различить, Лишь тускло светились внизу крохотные алые пятнышки. Орлы поднимались широкими кругами все выше и выше. «Ох, мои руки!» — стонал Бильбо. До конца дней не забудет он этот полет. «Мои бедные руки!» «Ох, мои ноги!» — причитал в ответ Дори. «Мои бедные ноги!» От высоты у Бильбо всегда кружилась голова. Стоило только поглядеть вниз небольшого пригорка и... Он терпеть не мог лестниц и никогда не лазал по деревьям. Спасаться от волков ему тоже прежде не доводилось. Можете себе представить, что с ним стало, когда он посмотрел вниз и увидел свои болтающиеся в пустоте ноги, а под ними скалы, овраги и речушки в свете луны». Горные пики неумолимо приближались, из тьмы выступали отвесные утёсы. Несмотря на то, что лето было в разгаре, бильба замёрз до полусмерти. Хоббит зажмурился. Долго ли ещё он продержится? А если не выдержит и разожмёт руки? От этой мысли ему стало тошно. Полёт закончился как нельзя более вовремя в тот миг, когда руки перестали слушаться Бильбо. Он со вздохом разжал пальцы и рухнул на жёсткое дно орлиного гнезда. Хоббит долго лежал, не в силах подняться. Мысли путались. Он испытывал одновременно облегчение, всё-таки они сбежали от гоблинов, и страх, как бы не свалиться в пропасть. Три голодных дня — не прошли для него даром. Он не сразу понял, что размышляет слух. «Теперь-то я знаю, что чувствует кусок грудинки, когда его вдруг снимают со сковороды и кидают обратно в кладовку». «Чепуха!» — отозвался Дори. «Грудинку рано или поздно снова положат на сковородку, так что нам повезло больше. И потом орлиные когти...» Это тебе не вилка с ножом?» «Нет, совсем не белка», — согласился Бильба. «То есть не вилка». Хоббит с опаской поглядел на сидящего рядом орла. Мало ли, что он успел наговорить, вдруг орел обидится. Коли уж попал в орлиное гнездо, хозяину лучше не грубить. Впрочем, орел не обращал на Бильба ни малейшего внимания. Он чистил свои перья. Вскоре прилетела другая птица. «Повелитель приказал доставить пленников на главный уступ!» — прокричал вестник. Орёл схватил Дори и исчез в ночи, оставив Бильбо в полном одиночестве. Хоббиту очень не понравилось, что их с гномом обозвали пленниками. Может, на этом самом главном уступе у орлов столовая? Додумать да он не успел, настала его очередь. Орел ухватил хоббита за плащ и взвился в воздух. На сей раз полет был совсем недолгим. Дрожащего от страха Бильбо швырнули на широкий каменный выступ, на который можно было попасть лишь на крыльях. Покинуть этот выступ можно было тоже только на крыльях или спрыгнуть в пропасть. Оглядевшись. Хоббит увидел гномов и Гэндальфа, который беседовал о чём-то с повелителем орлов. Похоже, закусывать маленьким хоббитом никто не собирался. Судя по всему, Гэндальф уже успел подружиться с повелителем орлов. Бильбо, конечно, не мог знать, что маг, не раз бывавший в глистых горах, однажды оказал орлам услугу, залечив их вожаку колотую рану. Под пленниками орлы разумели пленники гоблинов, а вовсе не то, о чем подумалась Бильба. Прислушиваясь к разговору Гэндальфа с вожаком орлиной стаи, Хоббит в конце концов поверил, что они и вправду сбежали от кровожадных тварей. Мак уговаривал орла перенести путников за великую реку. Повелитель орлов заявил, что туда, где живут люди, он не полетит они начнут стрелять из своих огромных луков, решат, что мы прилетели воровать овец. В другое время оно бы так, конечно, и было, но ведь люди не станут разбираться, зачем мы пожаловали. «Извини, чародей, мы с радостью помогли тебе и будем помогать впредь, но южные равнины не для орлов». «Да нам все равно!» — вскричал Гэндальф. «Отнеси нас куда угодно, лишь бы подальше отсюда!» «Мы не вправе на чем-либо настаивать!» «Если уж на то пошло, я, признаться, умираю с голоду!» «А и почти умер!» — пискнул Бильбо, но его никто не услышал. «Это дело поправимое!» — отозвался повелитель Орлов. «Чуть позже на каменном выступе можно было увидеть яркий костер», на котором гномы готовили жаркое с изумительным ароматом. Орлы принесли сначала сухих ветвей для костра, а затем кроликов, зайцев и маленького барашка. Бильбо лежал и грелся у огня. Он слишком ослабел, чтобы помогать гномам. К тому же он не умел толком не свежевать кроликов, не рубить мясо, потому что всегда покупал в мясной лавке у себя на круче такие куски, которые нужно лишь положить на сковородку. Гендальф тоже прилег отдохнуть после того, как помог развести костер, так как Оин с Глоином потеряли свои огнива, гномы до сих пор не пользуются спичками. Так завершились приключения в Мглистых горах. Вообще-то Бильбо предпочел бы шмату мяса, поджаренному на палке бутерброд с маслом, но отказаться от ужина — нет, это было выше его сил. Наевшись до отвала, он свернулся калачиком и задремал. Спал Хоббит в эту ночь куда крепче, нежели обычно на своей перине. Ему снился его дом, по которому он бродил из комнаты в комнату, что-то разыскивая, и никак не мог вспомнить, куда это что-то положил.